Глава 21. Бесовская ночь. Мы двинулись по тротуару сквозь туман, который разгонял желтый свет уличных фонарей. Девушка шла рядом со мной, и она вроде бы совсем успокоилась. Поэтому я решил прояснить один весьма щекотливый момент. «Ваша светлость! А вы ведь не всерьез сказали о том, что выйдете за меня замуж!» «А ты не хочешь на мне жениться?» — приподняла она правую бровь и недобро глянула на меня. «Нет, что вы! Но где вы, а где я?» — спокойно проговорил я, сперва указав рукой на луну, а затем себе под ноги. «Да», — согласилась она, — «я блефовала, и ты, как человек умный и рассудительный, должен был это понять». «Отлично!» — проронила я повеселевшим голосом. хм Хмыкнула девушка и бросила на меня уязвленный взор. «А я решил быстренько сменить тему разговора. Ваша светлость, нам сейчас стоит быть крайне осторожными. Вдруг люди Ройтбургов следили за вашим домом? В этом случае они знают, что вы практически в одиночестве бродите по ночному городу и вряд ли они упустят такой шанс расправиться с вами». «Да, ты прав», — напряглась девушка и сунула руку в тот карман, в которой, как я помнил, она положила нож. И тут где-то впереди раздался тяжелый стук мотора. Девушка вздрогнула и лихорадочно облизала губы, словно уже видела, как из туманы вылетает машина с наемниками Ройтбургов. Однако я успокоил ее, узнав характерный звук мотора. «Броневик Паладинов! Похоже, где-то прорыв». А они довезут нас до особняка твоего приемного отца. Ха! И еще пара раз. Ха! Сударыня! Криво усмехнулся я. Им до нас нет дела. Но я же маркиза, засопела Метсу. Я просто пожал плечами, не зная, что ответить. И буквально через несколько секунд из тумана показался броневик паладинов. Он был похож на допотопный хаммер-хэтчбек. Рыча мотором, автомобиль быстро проехал мимо нашего дуэта. Но примостившийся на пассажирском сидении боец все-таки успел подозрительно глянуть на нас через лицевое стекло металлического шлема. А я, в свою очередь, подметил то, что все стекла броневика, кроме лобового, оказались закрыты бронепластинами. И это говорило о том, что паладины изловили бесноватого. «Ты снова был прав, Виктор!» Сдавленно выдала маркиза, глядя вслед машине. Даже если бы я умудрилась их остановить, то они бы не стали мне помогать. Верно, сударыня, поддакнул я, затем свернул на очередном повороте и едва не столкнулся с оборванным лохматым человеком. Его налитые чернотой глаза вперились в мое лицо, а рот с тонкими зубами и иголками широко раскрылся, продемонстрировав серый и извивающийся язык. Смрадное дыхание ударило в мой нос, а лютый страх вонзился в самое сердце. Я ничего не успевал сделать, бесноватый был всего в метре от меня. Но тут в дело вступила маркиза, она выхватила нож, подскочила к одержимому и яростно заорала «Получай!» Клинок вонзился во впалую грудь бесноватого, скрижетнул по ребрам и вошел в сердце и меня охватил еще больше страх, поскольку я предвосхищал то, что произойдет дальше. Одержимый сделал неверный шаг и завалился на хрупкую девушку. Та упала под его весом, и в следующий миг бес покинул умирающее человеческое тело и проник в приоткрытый ротик Мецо. «Твою мать!» простонал я, превратившись от ужаса в ледяную статую. Казалось, что мои ноги приросли к брусчатке тротуара. Маркиза обречена. Если только, если только, но действовать нужно быстро, пока без полностью не поглотил ее сознание. Однако шансов выжить у меня немного, как у человека, пытающегося отобрать еду у голодных волков. Но все же я закрутил руками в сложных пассах, а потом упал на колени подле мелко подрагивающего тела девушки и впился пронзительным взглядом в ее чернеющие глаза. Не прошло и пары секунд, как мое сознание померкло, а затем снова вспыхнуло. Только теперь я осознал себя не на улице велибурга а на окруженной лесом поляне, на которой стоял домик с красной черепичной крышей. Я судорожно сглотнул, быстро двинулся к строению – и принялся тараторить под нос, черпая уверенность в собственном голосе. Дом одноэтажный. Это потому, что Адриана еще очень юна. Она не успела накопить большого количества воспоминаний, фобий, тайн и прочего дерьма. А вот сложен он из крепкого кирпича, что говорило о ее довольно сильном характере. Блин, что же еще учителя пытались впихнуть в мою голову? Из-за сотрясающего меня страха мысли путались, сталкивались друг с другом и отказывались соединяться в какой-то гениальный план. Я просто шел вперед и остановился лишь перед сорванной с петель входной дверью. Она лежала на крыльце, блестя крепкой сталью. Глядя на нее, я пролепетал. Сталь. Признак того, что человек прошел обучение у опытного мага-менталиста. У обычных людей двери деревянные, а вон еще и рыцари. В прихожей я увидел две закованные в латы туши. Они лежали на дощатом полу в лужах крови, а их панцири оказались скрыты точно консервные банки. без разорвал их когтями, словно промокшую бумагу. От таких пейзажей червячок страха превратился в жирного питона. Но я все равно переборол себя, перешагнул порог и вошел в прихожую. Но тро дома не соответствовало тому, чего можно было ожидать, обозрев хату с полянки. В человеческом сознании не действовали привычные законы бытия. Так, снаружи дом был прямоугольным, а внутри он имел три уходящие вдаль коридора. Ну, так говорили учителя. Сам я пока не видел коридоров поскольку они были скрыты дверьми. Одна дверь, массивная и крепкая, красовалась в полу и вела в подвал. В нем скрывалось все то, от чего человек желал избавиться, забыть или спрятать за семью печатями. Еще одна дверь вела на чердак, и на нем таились обычные воспоминания, хорошие или плохие. Но все они... Так или иначе, уже были практически стерты из памяти человека. На чердак, если так можно выразиться, уходили пылиться старые детские игрушки, первые увиденные образы, школьные учебники и прочий хлам, который уже вряд ли когда-то понадобится в жизни. «Мне же нужна была третья дверь» которая прикрывала вход на первый этаж. Я толкнул ее и увидел таки длинный извивающийся коридор с перепадами высот и множеством дверей по обеим сторонам. Я осторожно двинулся по нему, слыша из-за ближайших дверей приглушенные голоса, смешки и прочие звуки. «Аделина, держи спину прямо!» донесся до меня строгий женский голос из-за серой двери пауки такие мерзкие бр -р -р -р -р", прозвучали за почерневшей дверью слова адрианы доченька смотри что мы купили тебе с матушкой мягко произнес старший медцо из-за розовой двери я продолжал идти по освещенному керосиновыми лампами коридору и возле каждой двери ощущал что-то свое легкий страх грусть разочарование Говорят, что сильные менталисты могут проникать гораздо глубже в сознание. Я же сейчас шел по самому верхнему плану. А вот на глубинных ярусах таилось такое, что при определенном воздействии менталиста могло кардинально изменить характер и человека. Туда-то и пробирался Без, дабы, словами Васьки, захватить капитанский мостик. Сам я туда хрен проникну. У меня попросту нет подобного опыта, силы и мастерства. А вот следуя за бесом, я вполне могу очутиться там. Однако передо мной не стояла такая задача. Я просто должен догнать беса и изгнать его из сознания девушки. Но как? Меня не обучали битвам внутри чужого сознания. От того-то я и чувствовал себя как голый на минном поле. А тут еще мне повстречалось месиво из нашинкованных кусков человеческой плоти и стальных лад, бес настругал очередную пару рыцарей, которые должны были защищать сознание девушки. Содрогнувшись, я перешагнул изуродованные останки защитников, взобрался по небольшому склону коридора и наконец-то увидел беса. Он предстал в образе двухметрового черно-пепельного нетопыря с непропорционально большими задними лапами. Они уже скорее напоминали человеческие ноги, нежели конечности летучей мыши. Однако практически все остальное у беса было нетопырячье. свисающие точно плащ крылья, ушастая меховая башка с глазами-бусинками, черный нос – похожий на свиной пятачок. А вот передние лапы, к коим крепились крылья, заканчивались неординарными для летучих мышей пятью пальцами с длинными серповидными когтями, обогренными кровью. «И вот с этой абразиной мне нужно сражаться!» У меня от этой мысли закололо в правом боку, а слюна сгустилась до состояния смолы. Тем временем бес приблизился к железной двери с клепками. Она красовалась в конце коридора и, видимо, вела на нижний план. А там уже было сильно подсознание, а не сознание. И где мне выгоднее сражаться с бесом? Да хрен его знает. Но мне как-то роднее был более знакомый первый этаж. Поэтому мою грудь покинул мощный крик, отразившийся от дощатых стен. «Эй, Казалина! Козлина обернулся и вперил в меня взгляд, в котором царил чудовищный голод. Он пару мгновений разглядывал меня, а затем раскрыл усеянную зубами иголками пасть и испустил высокий, режущий барабанные перепонки звук. Я скривился от боли и зажал уши, а этот урод помчался ко мне нелепыми прыжками, будто взял несколько уроков у горилл. Хорошо хоть ширина и высота коридора не позволяли ему летать. А то бы он шустро преодолел разделяющее нас расстояние. А так я бросился бежать прочь от него, только пятки засверкали. Однако бес быстро нагонял меня. Я почувствовал себя беспомощной букашкой. До входной двери еще было далеко. Смертельно далеко. Придется сражаться с бесом. Спина сразу взмокла от страха. А в коленках появилась дрожь. Еще никогда я не был объят таким ужасом. Смерть тут означала и смерть в реальном мире. Но вдруг страх стал трансформироваться в злость. Да какого хрена я трясусь, как заячий хвост? Я же не просто какой-то там юный маг, а настоящий менталист, который учился у таких людей, кое на завтрак ели бесов. Но мне бы оружие, револьвер или хотя бы меч. Нет. Лучше копье. Да, копье было бы сейчас очень кстати. Длинное, гладкое и с крепким стальным наконечником. В этот миг я внезапно ощутил тяжесть в правой руке. Резко скосил глаза и со смесью удивления и щемящей радости увидел копье. Охренеть! Как оно тут оказалось? Но мне некогда было думать над этим феноменом не топырь уже нагонял меня. Я чувствовал, как его смрадное дыхание шевелит волосы на моем затылке. Надо было что-то срочно предпринять. И я предпринял. Прыгнул вперед и в полете перевернулся так, чтобы упасть на спину. Копье же я выставил перед собой. И когда моя спина попробовала на прочность пол, оружие уперлось древком в стык между половиц. А преследующий меня нетопырь распахнул крылья, но не успел затормозить, и всей массой насадился на острие копья. Оно с хрустом вошло в его узкую мохнатую грудь, вызвав у существа тонкий вопль, перешедший в ультразвук. Из моих ушей чуть не брызнула кровь и даже зубы заломила. Однако страшная рана не убила беса. Он перестал верещать и одним взмахом когтей перерубил древко копья. В моих руках осталась лишь короткая палка. Вторая же часть копья продолжала торчать из окровавленной груди нетопыря. У меня снова не оказалось оружия, но теперь у меня был опыт. Я со страшной силой подумал об автомате Калашникова. Мой мозг со всей лютой страстью вообразил в руках тяжесть автомата, запах смазки и деревянный приклад. Но хрен там был. Шедевр отечественного оружейника не появился в моих загребущих ручонках, и тогда я постарался вообразить что-то более простое – щит и меч. В это же время в моей голове уже неслись когти тебеса и я с ужасом видел как с них срываются капельки крови, но ровно в последний момент как это бывает в американских боевиках в моей левой руке возник простой деревянный щит с металлической шишкой посередине когти не топоря вонзились в него и прошли сквозь дерева словно нож сквозь масло. однако лапа беса немного изменила траекторию из за внезапно возникшей помехи и вместо того Чтобы смахнуть мою голову с плеч, когти пронеслись в миллиметре от моего носа, едва не отчекрыжив его. По-моему, один из когтей даже коснулся моей носопырки и оставил на ней крошечный порез. Однако радоваться было рано. Щит превратился в обломки, а меч так и не возник в моей руке. И хрен его знает, что тому послужило причиной. Не топырь же никуда не делся. Он возвышался надо мной, источая миазмы зловония, а его горящие нечеловеческой злобой и голодом глаза едва не вскрывали мою черепную коробку. Казалось, что смерть с косой наперевес уже спешит по мою душу, но мой мозг не хотел умирать. Он поднатужился и взорвался неплохой идеей, лишь бы его расчеты оказались верны». «Я мысленно потянулся к керосиновой лампе, которая висела под потолком, и всем своим существом пожелал, чтобы она слетела с удерживающего ее крюка. Благо, на сей раз мои манипуляции окончились успехом. Лампа сорвалась с крюка, разбилась об башку нетопыря, и горящий керосин воспламенил шерсть беса. Он судорожно запрокинул голову и снова тоненько заверещал» а я вскочил на ноги и припустил по коридору, что было сил. Несмотря на все мои локальные успехи, Нетопырь продолжил оставаться грозным врагом, как тигр для Т-34. Удар копьем в грудь его лишь разозлил, да и вспыхнувшая башка надолго беса не остановит. Он уже рванул за мной, даже не став сбивать пламя. Оно красиво развивалось на ветру, игриво потрескивая и наполняя воздух запахом паленой шерсти. Господи, что же это творится? А тут еще впереди меня, прямо из воздуха, соткались два рыцаря в толстой броне с хищно блестящими обнаженными мечами. И им было пофигу кого рубить, поскольку ментальная защита маркиза... Воспринимала в качестве угрозы любого, кто проникнет в ее сознание Хорошо, хоть мое тело, так же, как и мозги, решило до последнего избегать смерти Уходя от острия одного меча, я, проявляя чудеса ловкости, резко метнулся к стене, а потом упал на колени и пропустил над головой другой клинок Поднятый им ветерок приятно остудил разгоряченную шею После этого я опять скачил на ноги и помчался точно заяц. Рыцари же занялись не нетопырем, который уже погасил пламя. Но дым продолжал валить от беса во все стороны. Только ему было глубоко плевать на сей факт. Он накинулся на железных болванов, будто шерстяной торнадо на двух оловянных солдатиков. Я мигом понял, что рыцари не сдюжат Однако они дадут мне время, чтобы сбежать. Но я не мог просто так сделать ноги. Мне требовалось либо выманить беса из сознания девушки, либо накуканить его по самой гланды. И я в такой ситуации предпочел второй вариант. Мысленно представил арбалет, но получил шиш на постном масле. Тогда я вообразил отполированную частыми прикосновениями дугу лука. И это оружие соизволило таки возникнуть в моей руке. Конечно, лук получился неказистым, не чита современным, однако я и ему был рад, как внезапно свалившемуся наследству от неизвестного родственника. Следом за луком вообразил стрелу, и она практически мгновенно появилась в левой руке. Я тотчас взял ее двумя пальцами правой руки и стал вместе с ней натягивать тетиву. Мне как-то раз доводилось стрелять из лука, и я оказался чуть точнее одноглазого старика с трясущимися руками. Но сейчас на моей стороне было э -э, усилие и мысли. Я отпустил тетиву, и то больно ударило меня по руке. Снаряд же со свистом отправился в полет, и я, закусив нижнюю губу, постарался мысленно подправить его траекторию. Стрела отозвалась на мои потуги. Она вильнула и попала точно в распахнутую пасть нетопыря. Бес заверещал, а я, не мешкая, отправил в полет вторую стрелу, третью. И пока пара рыцарей связывала без боем, я превратил его в гигантское подобие подушечки для иголок. Он оброс стрелами, став похожим на дикобраза. И это, наконец-то, проняло, не топыря. Он огласил коридор леденящим кровь воем и стал развеиваться точно черный туман на ветру. А я бросился к входной двери, всей душой надеясь, что успею. Попутно в моей голове грохотали полученные от одного из учителей знания, кое я озвучил слух. Чем дольше остаешься в сознании человека, тем сильнее оно сопротивляется. Вот-вот появится еще рыцарь, а потом еще и дверь. Она тоже восстановится, отрезая мне путь к спасению.